Глава 20. По совету доктора Берга Миша из конспирации вышел на станции Лихославль и пересел на Вяземский поезд. Прождав на вокзале в Вязьме 5 бесконечных часов, он выехал в Москву ночью. Рано утром в Галицине поезд внезапно остановился. Господа, поезд не идёт дальше. Господа, попрошу выходить. Проходя по вагонам, говорил облепленный снегом кондуктор: "Как? Почему не идёт?" Догнал его Миша, холодея при мысли, что и сегодня не будет в Москве. "Так что не идёт", ответил кондуктор и взялся за ручку двери. "Нет, ради бога, ведь мне ей богу необходимо", взмолился Миша. Кондуктор боязливо оглянулся кругом. "Забастовочный комитет не велел" Немногочисленные полусонные пассажиры, ворча и ругаясь, вылезали из тёмных вагонов. От дыхания многих людей в морозном воздухе висело белое облако пара. В Галиции всё было обычное и мирно, точно не было баррикад в Москве. В буфете звонко позвякивала посуда, за окном, склонившись над аппаратом, мерно стучал неугомонный телеграфист. Молодой начальник станции Пощипывая бородку, расхаживал по платформе. "Господин начальник, господин начальник!" бросился к нему Миша. "Как же мне проехать в Москву?" Начальник станции с раздражением махнул рукой. "А я почём знаю? Оставьте меня в покое. Разве я виноват?" Получена телеграмма по линии. "Вся дорога бостует. Как же быть?" С отчаянием думал Миша. Толкаясь в холодном буфете и проглатывая безвкусный, обжигающий горло чай. Я же должен проехать в Москву. Ведь не могу же я вернуться обратно. Ведь это позор. Товарищи Андрюша дерутся в Москве, а я сиди тут в этом проклятом Голицыне. Нет, невозможно. Я должен ехать, но как? Не идти же пешком. А если нанять лошадей? Господин начальник, Наскоро расплачиваясь и выбегая опять на мороз, закричал он, заметив красный околыш. Чего вам? Ведь я уже сказал вам, господин начальник, мне совершенно необходимо, бога ради, посоветуйте что-нибудь. Нельзя ли лошадей? Я могу заплатить. Начальник станции в недоумении развёл руками. Лошадей? До Москвы, не знаю. Погодите, сжалился он. На запасном пути стоит паровоз. Идёт в Москву. Попроситесь, может быть, возьмут. Только вряд ли. И, повернувшись круто на каблуках, он ошёлся в дежурную комнату. Миша прыгая через рельсы и оставляя на пушистом снегу следы, побежал на запасной путь. Тяжёлый курьерский десятиколёсный паровоз с тендером без вагонов стоял под парами. На площадке его работали двое густо закопчённых сажей людей. Господи, не возьмут, со страхом подумал Миша. Чего надо? не приветливо сказал чёрный, как негр кочегар, когда Миша, запыхавшийся, остановился у паровоза. Господа, паровоз идёт в Москву? Много будешь знать, скоро состаришься. Как же? А мне сказали, рабил Миша и голосом полным слёз, поднимая вверх к паровозу румяное и взволнованное лицо, заговорил быстро: Мне очень нужно в Москву. Очень одна надежда на вас. А какие такие дела у тебя в Москве? Миша смутился. Он не смел доверить постороннему человеку, что он член партии и едет по революционному поручению. Придумать же невинный предлог было трудно. Кочегар молча, пристально и недружелюбно ожидая ответа, смотрел на него. Эх, Была не была. Всё равно пропадать. Тряхнул Миша кудрявой головой и срывающимся голосом сказал: "В Москве восстание. А у тебя там кума в ради Христа довизите. Довести? Очень ты прост. Но проваливай, пока цел". Пронзительно свистнул свисток. Миша понял, что паровоз сейчас тронется. Чувствуя, что теряет невозвратную единственную надежду, И боец даже думать о станции, он крепко вцепился в поручни паровоза. Ради бога! Я я из боевой дружины. Пожилой с седыми усами машинист свесился вниз и с любопытством с ног до головы оглядел Мишу. Из дружины? Да-да. Из дружины. Ты? А револьвер у тебя есть? Револьвер? Сконфузился Миша. — Ну да, револьвер. — А револьвера нет. Машинист насмешливо улыбнулся. — Эх ты, горе-дружинник, но бог с тобой полезай. Вдруг ласково сказал он и протянул Мише руку. Миша, не веря от счастья ушам, вскарабкался наверх и скромно сел на кучу углей. Он не сомневался уже, что паровоз комитетский «И что машинист и его помощник, и начальник станции, и кондуктор — великолепные люди, революционеры, может быть, террористы. Они увидят, что я не хуже других. Они увидят, что и я верный член партии», — думал он с трепетом, ожидая свистка. Качгар положил руку на блестящий, с отполированной ручкой рычаг. «Ехать, Егор Кузьмич!» «А то чего же!» капусту садить. Опять пронзительно свистнул острый свисток. Повоз плавно, медленно, точно нехотя тронулся с места. Пробежала Галицина, красное колыш, платформа, железнодорожный буфет и склонённый над аппаратом телеграфист. Впереди между досьеня белых сугробов зазмились узкие рельсы. Запахло горячим дымом. Морозный ветер захлестал в щёки, Мише было холодно, но он крепился и терпел молча, опасаясь рассердить машиниста.